Лиссабон. Август 1938 года. Два года спустя. Глава 26. «Я получил приглашение из Буэнос-Айреса. Нас зовут туда на гастроли», — объявил Хазе, сидя вместе с Лусией и Меннике в их номере. «Это там, где родилась Аргентинита? на всякий случай уточнила Лусия отца. «Да, она действительно родилась в Аргентине. А где эта Аргентина находится?» «В Соединённых Штатах Америки?» «Нет, она расположена в Южной Америке, в испаноязычной части континента, если быть точнее». Меники только ресницами похлопал в ответ на такое вопиющее незнание географии со стороны своей подруги. «Так они там разговаривают на испанском?» «Да. Но, думаю, нам надо отклонить это предложение», — сказал Хазе. «Почему?» — Лусе сузила глаза. «С какой такой стати? Мы провели в Португалии целых два года, и, сказать по правде, я уже изрядно устала жить на чужбине, в стране, где все говорят на другом языке. В Буэнос-Айресе я буду хотя бы понимать то, что говорят мне люди. Отец, я хочу туда. Однако мы туда не поедем», — твердо возразил Хазе. «Почему? Ведь туда можно добраться только по воде. Надо много дней плыть на корабле». «А ты же не хуже меня, знаешь, дорогая моя. Цыганам нельзя пересекать воду. Это для нас верная гибель, как утверждают предания», — торжественный изрек Хазе. «Господи! Да забудь ты, наконец, про все эти глупые предрассудки. Я что, по-твоему, погибла, когда пересекала по мосту реку Дарро, чтобы попасть из Сакрамонта в Альгамбру? И таких, как я, были сотни, папа. И никто из нас не утонул и не умер». «Один человек умер», — подумала Мария. Она тихонько сидела в уголке, не вмешиваясь в их разговоры. Пришивала оборки к новому платью фламенко Лусии. «Река Дарро знакома нам цыганам сотни лет. К тому же она не широкая, в том месте, где расположен мост, не больше нескольких футов в ширину. А здесь надо будет пересечь океан, плыть по воде многие недели. К тому же... К тому же что, отец?» — вопросила Лусия. К тому же здесь, в Лиссабоне, мы пользуемся успехом. У нас есть все, что мы захотим. Как говорится, от добра добра не ищут. Кто его знает, Лусия, как там все сложится в этом Буэнос-Айресе? В любом случае, нам придется все начинать сначала. Но именно этим мы и занимаемся, папа, всю нашу жизнь. Разве не так? Там правит бал Аргентинита. Она — истинная королева тех мест. — Так ты ее боишься? — А я вот ни капельки. — Мне здесь уже надоело. «Что из того, что мы зарабатываем кучу денег? В мире полно и других стран, которые тоже должны увидеть, что я могу делать». Лусия повернулась к Меннике. «Согласен со мной?» — спросила она у него. «Думаю, предложение действительно весьма перспективное», — откликнулся Меннике в присущей ему обтекаемой манере, как самый заправский дипломат. «Более чем перспективное». Лусия бросила на него испепеляющий взгляд и поднялась со стула. И в любом случае я намерена воспользоваться представившейся мне возможностью. Можешь телеграфировать, что я согласна. Я поеду к ним. Что же до остальной части трупы, то вам самим уже решать, последуете вы за мной или нет. Усе демонстративно вышла из комнаты, а ее родители и меники лишь испуганно переглянулись. Безумие бросать все и срываться с места, когда здесь нам так хорошо! тяжко вздохнул хазе. «Коль скоро у нас нет пока возможности вернуться к себе на родину, в Испанию, то хоть порадуемся тому, что живем себе припеваючи совсем рядом, по соседству в Португалии». Все так», — согласился с ним Меники. «Но меня тревожит общая политическая ситуация в Европе. Все очень зыбко и ненадежно хазе. Конечно, я приложил максимум усилий для того, чтобы защитить всех нас от всяких соглядатаев и шпиков». Но слава Лусии очень велика, а потому вся наша труппа так или иначе постоянно находится под прицелом сотен посторонних глаз. В один прекрасный день полицейским Салазара надоест терпеть этих цыган, и они быстренько отправят всех нас назад в Испанию, обрекая на верную смерть. Да и Адольф Гитлер все время провоцирует Францию и Британию, и их противостояние тоже может в любую минуту обернуться новой мировой войной. Ты читаешь слишком много газет, дружище, и проводишь много времени в разговорах со своими друзьями, Пайос, недовольно бросил в ответ Хазе. Отсюда все твои страхи. А я вот думаю, что нет ничего опаснее, чем отправиться в путь через океан. Ты соблазняешь всех нас на верную смерть. Хазе. Я безмерно уважаю тебя и совершенно искренне пытаюсь сделать так, чтобы всем нам было только лучше. Вот и сейчас я абсолютно убежден в том, что нам надо покинуть Португалию, пока все здесь более или менее спокойно и границы открыты. Меники повернулся к Марии. «А вы что думаете?» Мария признательно улыбнулась. Не так-то часто интересуется ее мнением. Какое-то время она молчала, видно, подбирая нужные слова. Потом заговорила. «Думаю, моя дочь всегда будет жаждать явить свой талант миру, демонстрируя его в самых разных местах. Она еще молода, И, естественно, ей хочется покорять все новые и новые вершины. Всем нам в молодости хотелось того же: все выше и выше. Мария бросила многозначительный взгляд на хазе. К тому же публика желает видеть в первую очередь именно Лусию. Это она зарабатывает всем нам насущный хлеб. А потому, какие бы сомнения нас ни терзали, мы должны предоставить ей шанс завоевывать своим талантом новые страны. Так я думаю. Мария стеснительно пожала плечами и снова сконцентрировалась на своем шитье. В твоих словах, жена, есть здравый смысл, обронил Хазе после некоторого молчания. А ты как думаешь, Августин? Согласен? Откликнулся Меники, довольный тем, что Мария приняла его сторону. Правда, его немного задели правдивые, но все же немного обидные слова женщины о том, что именно Лусию жаждут увидеть все эти толпы зрителей, которые собираются на их выступление. А если вдруг окажется, что я был неправ, что ж, проходы ходят регулярно, и мы всегда сможем вернуться назад в Португалию. А если сильно повезет, то, быть может, и в Испанию. «Значит, я остаюсь в меньшинстве», — вздохнул Хазе. «Хотя я не уверен, что остальные члены нашей трупы последуют за нами». «Конечно, последуют. А как иначе?» Иголка, которой орудовала Мария, на мгновение повисла в воздухе. А сама она снова оторвала глаза от рукоделия, И посмотрела на них. «Они же все прекрасно понимают, что без Лусии ничего собой не представляют. Ровным счетом ничего. Вот только понимает ли сама Лусия, что без нас она тоже мало что представляет?» — подумал про себя Меники. «Диос мио! И когда же это все закончится?» — простонала Лусия, свесив голову вниз, чтобы ее вытошнило в ведро, которое услужливо подставил ей Меники. И почему в этом океане столько воды? Думаю, дорогая, скоро ты пообвыкнешься, и тебе станет лучше. Нет. Лусея кое-как оттащила свое тело от края постели и тут же обеими руками ухватилась за деревянную раму койки, потому что в этот момент пароход вдруг сильно накренило вправо: Я умру раньше, чем мы пристанем к берегу. Уверена, так оно и будет. А потом акулы с жадностью сожрут мое тело, и поделом мне. за то, что захотела ехать в эту Аргентину. — Думаю, что если ты и далее будешь морить себя голодом, то бедным акулам достанется весьма скудный ужин, — пошутил Меники. Он единственный из всей труппы не страдал приступами морской болезни. Ни единого приступа за всю ту неделю, что прошла после отплытия их парохода Монте-Паскуаль из морской гавани Лиссабона. — Пойду поищу стюарда. Пусть приберется здесь. Тебе — Тебе что-нибудь принести? — спросил он, уже открывая дверь. «Обручальное кольцо мне бы очень подошло», — крикнула она ему вслед, но дверь уже захлопнулась. «Мы сегодня ужинаем в каюте капитана», — объявила Лусия спустя три дня, закалывая волосы на голове. Потом нанесла немного румян на бледное личико, явно выдававшее ее недавнее недомогание. «Хорошо ли ты себя чувствуешь, дорогая, чтобы идти на этот ужин?» — поинтересовался у нее Менеке. «Отлично чувствую». Капитан специально устраивает этот ужин в мою честь. Не могу же я его подвести. Еще чего доброго расстроится и посадит наш корабль на мель», — добавила она на полном серьезе. Идем же, нас уже ждут». Ужин в каюте капитана внес приятное разнообразие в их довольно серые будни. Капитан угощал их отменным вином, официанты не успевали подавать все новые и новые блюда. Но ел за столом один Меники. Хазе сидя рядом с ним, оживленно беседовал с капитаном, который оказался большим поклонником музыки фламенко. «Слышали последние новости из Англии?» — спросил у них капитан. «Премьер-министр Великобритании господин Чемберлен пообещал своим гражданам мир на все времена. Кажется, ему все же удалось обуздать Гитлера». «Вот видишь, Омбре!» — Хазе энергично хлопнул Меники по плечу. «Что я тебе говорил? Мир! И зачем настолько понесло в это открытое море? Боже, как же я хочу снова в Испанию! Ах, мой друг! доверительно начал капитан и слегка подавшись к Хазе налил ему в стакан еще немного бренди. Как только вы своими глазами увидите все красоты Аргентины и Буэнос-Айреса, то вам никуда уже не захочется уезжать из этой страны. Я заглянула в каюту мамы, она пуста. Взволнованно сообщила Луси и Меники на следующее утро. И что такого? Пошла прогуляться по палубе. «В шесть утра? Не выдумывай, что за прогулки в столь ранний час?» Тогда я на цыпочках прокралась в каюту отца. Угадаешь, что я там увидела?» «Что?» Я слегка приоткрыла дверь и увидела их обоих на постели в объятиях друг друга. «Разве это не замечательно?» Она тут же отбила зажигательную чечётку вокруг их постели. «Я знала, что так будет. Я всегда знала». «Да, это действительно хорошая новость. Наконец-то они перевернули эту страницу, оставив свое прошлое в прошлом. Хотя бы на время». «Меники», — Луси уставилась на него с вызовом, руки в боки. «Настоящая любовь, она ведь навсегда». «Понятно? Си?» sí. «Конечно, навсегда, дорогая. А сейчас я пойду к Пепе. Мы с ним разучиваем новую песню». Меники успел отироваться из каюты, прежде чем заявление Луси приобрело явственное очертание персональной угрозы для него. Ведь могла жана чего доброго и ведром запустить в него, тем самым, что все еще стояла у изголовья ее постели на случай очередного приступа морской болезни. Проход Монте-Паскуаль медленно плыл вдоль берегов Бразилии. Настроение пассажирам поднимала отличная погода, установившаяся в последние дни. Члены труппы Хазе тоже выползли на палубу, нежесть в тепле и на солнышке, подобно тем акулам, которых они так боялись. Сейчас все их силы были брошены на подготовку к предстоящему прибытию в Аргентину. Даже Лусия, прекратившая любые занятия из-за постоянных приступов морской болезни, объявила, что будет репетировать вместе с ними. «Меники», — обратилась она ночью накануне их прибытия в Буэнос-Айрес. «Да, дорогая?» «Как ты думаешь?» Нас ждет успех в Аргентине. Уверен, что тебя Лусе там ждет успех. Она обвела своей маленькой ручкой его руку: Я смогу превзойти аргентиниту. Не могу ничего утверждать наверняка, ведь она же выступает у себя на родине. А я ее перетанцую, воскликнула Лусия с вызовом в голосе. «Буэнос ночи, дорогой! Она поцеловала его в щеку и перевернулась на другой бок. На следующее утро пароход на всех парах устремился к пристани Буэнос-Айреса. Все артисты высыпали на палубу. По такому случаю члены трупа нарядились в самые лучшие свои одежки, обильно смазав волосы маслом. «Даже если нас никто не придёт встречать, мы должны вести себя так, будто нас тут ждут», — прошептала Лусия на ухо наблюдая за тем, как спускают трап. Она поднялась на цыпочки и, перегнувшись через перила, стала вглядываться в толпу народа, собравшегося на пристани. «Они же точно такие, как мы, и говорят на нашем языке!» — счастливо воскликнула она. «Лусия! Лакандела, прокричал кто-то снизу. «Ты слышишь?» — радостно воскликнула Лусия, повернувшись к Менике. «Кто-то уже назвал моё имя!» Лусия повернулась в ту сторону и стала энергично махать рукой. «Я здесь!» крикнула она во всю мощь своих легких, но голос ее тут же утонул в криках чаек, устроивших самое настоящее хоровое представление. Члены труппы Альбейсин медленно спустились по трапу, волоча за собой свои картонные чемоданы, украшенные букетами сухих трав, привязанных к ручкам в качестве оберегов и защищающих от всяческих напастей в пути. «Ола, Буэнос-Айрес!» — ликующе выкрикнула Лусия, едва ступив на землю Аргентины. «Я не умерла!» Она бросилась обнимать своих товарищей. И тут же их ослепили вспышки десятков кинокамер, а навстречу к ним поспешил высокий мужчина в шелковом костюме. «Где здесь Лусия Альбесин? – спросил он зычным голосом. «Я здесь!» — откликнулась Лусия, проталкиваясь сквозь толпу. «Так это вы!» — мужчина оглядел крохотную женщину, едва достающую ему до плеча. «Си, а вы кто?» «Меня зовут Сантьяго Родригес. Я тот самый импресарио, который пригласил вас, сеньорита, к нам в Аргентину». «Буэно. Bueno. Платите, и мы с удовольствием спляшем для вас в Буэнос-Айресе». В толпе раздался взрыв смеха. «Ну, и как вам у нас на аргентинской земле?» «Замечательно. Мои родители, мой брат, кажется, даже мой саквояж. Все переболели морской болезнью, пока плыли к вам через океан», — улыбнулась Лусия и добавила. «Но все же мы выжили. И вот мы здесь». Снова засверкали вспышки фотоаппаратов, а сеньор Родригес сердечно обнял хрупкую фигурку Лусии, что вызвало новый взрыв восторженных криков в толпе собравшихся зевак. «Итак», — пробормотал про себя Меники, «новое цирковое представление начинается».